Пьеса моя переписывается. Через несколько дней начнутся репетиции. Храни ее, Боже, от злоплючений. Все здесь хранит удручающий статус-кво. Ничего не делается, недовольство против министерства и любовь к королю растут. Бедный мой ангел, вижу тебя отсюда в уголке кровати. Едва закрою глаза, вижу твою спальню, она целиком запечатлена в голове моей. Исцелись, исцелись, любовь моя, не уставай слишком рано, не утомляйся, опасайся дождя и плохой погоды. Чтобы помочь ей выйти из нервной депрессии, он станет даже утверждать, что якобы порвал сбель, Вернувшись Париж, Мелания констатирует обратное. И начнется для Александра настоящий ад с умоляющими письмами, с угрозами самоубийства, с яростными сценами, как, например, та, который он так страшился и которая произошла таки в феврале 1831 года между Бель и Меланией. И в сей момент, презрев поэтессу, которая не сумела принести ему ребенка, Александр выбирает актрису, которая вот-вот родит. Но пусть утешится расстроенный читатель. Сбель он останется не навсегда. Так как цензура на короткое время исчезла, начать репетировать Антонии должны были в начале октября – с мадемуазель Марс и ферменом в главных ролях. На то ли сломанную герань нанесла и по нему свой психологический контрудар, только александру усомнился в своем собственном бастарде. «Меня обуял страх за него. Я усомнился в крепости его сложения. Необдуманно, — пишет он, — Меланий». Вовремя появляется Горель, призванный изменять намерения Александра. На сей раз Александр не отказывается от предложения написать Наполеона, но ставит ряд условий. Горель заранее принимает все финансовое само собой. Александр хочет взять в соавторы Корделье де Лану. Превосходно, он получит треть авторских прав но чтобы при этом на афише стояло только одно имя. Хорошо, хорошо, но вернемся к этому позже. мотивация Александра нередко запутаны в клубок противоречий, которые очень трудно распутать. При образе жизни и постоянных семейных и благоприобретенных обязанностях Естественным было бы подчинить литературные работы для заработка, даже тогда, когда он подписывался другим именем. Лишь интересам заработка – огромной и непрекращающейся нужде в деньгах. То есть полностью игнорировать нижеследующие политические и эмоциональные моменты. Реберальный оппозиционер при бурбонах, генетический республиканец-орлеонист по должности – Он и прежде занимался словословием Наполеона столько же из карьерного оппортунизма, сколько ради борьбы с общим врагом в качестве союзника как бонапартистов. Бы и кроме того, не следует забывать о независимости его духа даже по отношению к памяти генерала, который он иногда тяготился. В октябре 1830 года он оказался на распутье перед решающим выбором своего лагеря. С одной стороны, результаты июльской революции его разочаровали, но с другой он продолжал оставаться служащим короля Груши и близким другом Фердинанда. Взяться за Наполеона означало бы открыто встать снова в ряды оппозиции и это могло прогневить отца и огорчить сына. Не говоря уже о том, он вовсе не собирался отказываться от политической карьеры. Он настойчиво добивается аудиенции Луи Филиппа, чтобы, во-первых, узнать его мнение относительно переданного Лафаэту доклада,